Тридцать шесть. Тогда. Дело против Кевина Маккартура в итоге было прекращено. Улик для продолжения разбирательства не хватало, установить степень его причастности не представлялось возможным. Слишком много аргументов было за то, что Флора сама наложила на себя руки. Тут и ее так называемая депрессия, и СМСки, которые она слала Кевину, эдакая параноидальная крещенда. И поисковая история браузера, в котором сохранились запросы о том, как определить, что тебя изнасиловали. Хотя никто ни о каком изнасиловании слыхом не слыхивал. Так что непонятно даже, было ли оно на самом деле. Истерика в СМИ затихла. Кевин исчез. Девчонки из Батси строчили негодующие письма его адвокату и писали в новостные программы, пытаясь подогреть угасающий интерес к этому делу. Но их воззвание... Уже никого не трогали. Все кончилось, и я снова могла дышать. Только вот самый воздух вокруг меня изменился. Уэслиан был настроен по отношению ко мне враждебно. Не только люди, но и сам кампус, словно животное, пытающееся выбросить меня из седла. Порой, когда я возвращалась в БАЦ из ЦИ, из часовни просачивалась музыка, и колокольные звоны складывались не в церковные мотивы, а в песни, которые любила слушать Флора. Позже я узнала, что студентам разрешалось звонить в церковные колокола, но для меня так и осталось загадкой, кто исполнял эти песни. А может, они вообще звучали только у меня в голове? Я избежала попадания в ад, но остаток первого курса стал моим личным чистилищем. Я получила то, чего жаждала — внимание, но не того пошиба. В лучшем случае однокурсницы сохраняли остатки приличия, вежливо улыбаясь, когда я садилась рядом на лекциях или пристраивалась на краешек стола в моконе. В худшем — откровенно хамили. Салли я время от времени видела в кампусе и даже на парах, в они трудно спрятаться. И иногда мне казалось, что кампус так и норовит нас столкнуть, словно фигуры на шахматной доске. Я к ней не подходила и не пыталась поймать ее взгляд. Хуже ее неусыпного внимания было только ее полное безразличие. Ее постоянно сопровождала свита. Девчонки вроде нее, но попроще. Личинки Салли, заменившие меня. Поток людей, желавших припасть к ее золотому алтарю, не иссякал. Слухи, которые для меня стали ермом, на ее шее превратились в сверкающее ожерелье. Я по-прежнему не могла переключиться ни на что другое и раз за разом проигрывала на ноутбуке одно и то же видео, где Флорина-мама выходит из здания суда, прикрывая лицо от камер рукавом тренча, а Флорина-сестра Поппи плетется за ней. В осени она выросла на полфута и уже не казалась маленькой девочкой. На ее лице застыло мрачное выражение. Она обозлена на весь мир. И у нее есть причина злиться. У нее отняли сестру. И парень, который это сделал, Остался на свободе. В глазах закона Флора была девицей с нестабильной психикой, которая слегка тронулась на почве учебы и одиночества и после ссоры с молодым человеком сделала трагический выбор, лишила себя жизни. Но это был именно выбор. Я не ответила на письмо Поппи, пришедшее по электронной почте через две недели после окончания первого курса. Она умоляла меня рассказать все, что я знаю о ее сестре и Кевине. Я не могла заставить себя солгать в ответ и попросту удалила это письмо, но оно навсегда отпечаталось у меня в памяти. Может, с Флорой что-то случилось той ночью? Может, Кевин что-то ей сделал? Пожалуйста, мне нужна правда. Ведь ты знала Флору лучше, чем любая другая однокурсница. Она всегда говорила, что ты надежная подруга. Я не спала несколько суток и с треском завалила сессию. Она всегда говорила, что ты надежная подруга. Это была ее последняя ошибка.